Уронит последние золотые листья свои в быстротекущие воды Кема. Да. Снова вернуться в желто-коричневую Англию. Это и вправду что-то. Крит есть вино, наслаждаться которым можно лишь краткие сроки. Следует сказать, что без скрепительного воздействия Всемирной службы BBC, которая позволяет мне держать мой разум в узде. Пребывание на этом несравненном острове было бы для меня, вне всяких сомнений, непереносимым. Поток новостей, информации, музыки, драматургии и образцовых благоглупостей, текущий из Бушхауса в Калатас, нескончаем и вдохновителен. Бушхаус. Штаб-квартира Всемирной службы би в Лондоне. В особенности же захватила мое внимание одна тема, раз за разом возникавшая в кратковолновых комментариях. Вообразите, в какой ужас я впал, узнав, что в мое отсутствие по английскому телевидению был показан сериал мистера Алика Близдейла, называвшийся, сколько я помню, «Мятежная молекула». Сценарист его, если я только не ошибаюсь, самым непозволительным образом, исказил историю в угоду своим отталкивающим политическим целям. Поскольку моему отцу довелось находиться в Этапле в те самые роковые три дня, у меня нет ни малейших сомнений. То, что с тех пор стали называть мятежом, представляло собой не более чем колебание на долю секунды, охватившее одного рядового солдата перед тем, как он, выполняя приказ старшего по званию, застрелился. Дисциплина, преданность и любовь к офицерам, отличавшие британских воинов во время той славной войны, были такими, что даже это пустяковое промедление выглядело на фоне норм мгновенного подчинения и почтения, кои правили жизнью веселых, всегда готовых к бессмысленной гибели фронтовиков актом вопиющего неповиновения, пусть и крошечным, но пятном замаравшим прекрасную истину. Постоянно владевшую нашими томми патриотическую потребность всегда и во всем подчиняться благородным, мудрым, блестящим стратегам, коими были ведшие за собой в сражении офицеры. И вот некий безобразный драмописец пытается вымучить из этого пустякового происшествия нечто гораздо большее. Правительство вмешалось. И совершенно правильно сделала. Я, что не день молюсь за нового председателя правления BBC. Первейший его долг, сколько я понимаю, состоит в том, чтобы сжечь все пленки этой пьесы и запретить на будущее постановку любых извращенных сочинений еще одного архи-пропагандиста и исторического лжеца: Уильяма Шекспира, ибо слишком. Долгое время радикальным безумцам, которые руководили нашим телевизионным центром, сходило с рук пристрастие к таким превратным, перекошенным, доктринерским облыжностям, как трагическая история короля Иоанна, король Ричард III, короли Генрихи IV, V, VI и все их подложные лживые части». Любой историк скажет вам, что на Боссордском поле не было никаких кустов боярышника, под которые могла закатиться или не закатиться корона Ричарда Третьего. Да и сам он никогда не кричал. Я почитаю долгом моим проинформировать вас об этом».